Глава 12 в которой Бабарский выручает, а муж улетает, Пампилио принимает решение, Дагомара в бешенстве, Накорда совершает неприятное открытие, а Мерсу настигает прошлое. На маяке разрушен, любимый ресторан унигарта разнесен в дребезги. Дикая выходка ужаснула Карданию. Кажется, я уже читал этот заголовок. Пробормотал Бабарский, изучая выданные полицейским газеты. Не очень похожий. Может, и читали. Кивнул капитан Болгер и строго посмотрел на Бедокура. Что вам не нравится в наших ресторанах, сеньор хан? Они все время попадаются на пути. Но тот, о котором вы сейчас говорите, я не выбирал, попытался объяснить Чиро. Я честно занимался увеселением публики. Заткнись, прошипел их. Шиф послушался. Путешествуя по герметикону, Бедокур изучил огромное количество примет и ритуалов, согласно которым и выстраивал свою жизнь. Никогда не пил из щербатой чашки, не играл в кости по вторникам, старался не оказаться третьим и многое-многое другое. Однако существовали два главных правила, действующие вне зависимости от предзнаменований и расположения звезд. Всегда слушаться Мессера, а сидя в полиции Бабарского, потому что Бабарский знает. «Мой друг хотел сказать, что не имеет ничего против унигарских заведений», деловито объяснил Суперкарго. «Более того, местные рестораны отличаются прекрасной кухней и...» «На этот раз за сеньором Честером Дитером Ханом числится не только сопротивление при аресте», широко улыбнулся Болгер, «но еще нападение на сотрудников полиции...» создание организованной преступной группы с целью совершения диверсии. «Чиро!» Упавшим голосом поинтересовался их. «Я ничего такого не замышлял», — честно вытаращился бедокур. «У кого хочешь, спроси». «Какой еще диверсии?» Перешел в контрнаступление суперкарго. «Мой друг даже слова такого не знает». сеньор Хан и его приспешник», — полицейский указал на съежившегося на стуле Мерсу. Попытались уничтожить маяк, чтобы... <кхм> чтобы препятствовать... <кхм> движению. — Вы путаетесь, — невинно улыбнулся Бабарский. — Минуту назад вы утверждали, что мои друзья пытались уничтожить на маяке в силу неприятия местной кулинарии. — Я ничего такого не говорил, — отрезал капитан. — Зато ваш Честер, который дитор Пытался скрыться с места преступления, оскорбив действием шестерых полицейских. Трое из них попали в больницу. — Как же тебя арестовали, бестовость? — Он запутался у меня в ногах. Чиро тоже указал на съежившегося Мерсу. — и торопился, — объяснил алхимик. Извиняющимся тоном добавил. — Наверное. — А этот утверждает, что ничего не помнит, — обвиняющим тоном заявил Булгер чем создает препятствие исполнению правосудия, что тоже есть еще одно серьезное преступление. «Мерса, ты должен сотрудничать с правосудием, раз уж попался», строго произнес Суперкарга. «Да я ничего не помню». «Устройство фейерверков в пьяном виде преследуется по закону», заметил Болгер. «Мой друг серьезно болен», сообщил их. «Внезапные провалы в памяти». Есть заключение известного медикуса. Устройство фейерверков больными также преследуется по закону. У нас тут порядок, сколько бы вы там себе не думали. А сколько мы не должны думать? До трех месяцев в тюрьмы. А в деньгах? Как вы можете говорить о деньгах, когда весь унигард спрашивает, да коли инопланетники будут глумиться над гордой Кордонией? это высказывание звучало и на прошлой встрече однако развивать тему суперкаго не стал тем более что на этот раз фраза прозвучала цехинов на 20 громче журналисты спрашивает уточнил их намекая что аппетит следует умерить весь унигард твердо ответил полицейский на стороне которого играли сопротивление при аресте и создание преступной группы с целью диверсии вы не слышите — А мне приходится, по долгу службы. — Предупреждаю сразу. Если освобождение окажется дорогим удовольствием, я их вам оставлю, — твердо произнес Бабарский. — Будете судить придурков за диверсию в пьяном виде. — Ты кого придурком назвал, Гангрена? — Мне тоже не понравилось, — пропищал Мерса, но его никто не услышал. — Так же, как и Бедокура. — У нас суровые законы, — предупредил Болгер. «А у меня бюджет, не резиновая судовая касса, бывший пират в Капитанах, и фонды на юридическую помощь практически исчерпаны», – развел руками Суперкарга. «В Негарте слишком много ресторанов». «Возьмите кредит», – предложил капитан. «Мне проще внести за них залог и посадить на ближайший цепель куда подальше». «Это незаконно». «Ничего, они потерпят». На несколько секунд помещением завладела техническая пауза. Высокие стороны обдумывали происходящее и приводили в порядок аргументы. Позиции полиции казались незыблемыми, но нахохлившийся суперкарго ясно давал понять, что не оценит голову друзей дороже, чем решил. «Но они на самом деле повредили маяк», – вздохнул Болгер. «Хотели сбежать, а попались по чистой случайности». — Они подарили городу праздник, — в том полицейскому ответил их. — Почитайте газеты, капитан, и увидите, в каких восторженных выражениях отзываются моих друзьях простые внегарцы, журналисты, совесть нации. Они не знают, что восхищаются правонарушителями. Когда сеньор Хан и сеньор Мерса поняли, что заряды их великолепного фейерверка взрывается не так, как запланировано, они бросились к людям. «Рискуя жизнью, хотели предупредить собравшихся, что...» «Их задержали в трех переулках от маяка», — кисло напомнил полицейский. «А что, там не было людей?» «Хватит поясничать. Если скажете, сколько в деньгах...» Уперто повторил их. «Я должен быть уверен, что вы восстановите маяк», — сдался Болгер. «Иначе мэр с меня шкуру спустит». «Работы уже начались».